Глава 7. Встреча у Решта В помощь одному замыслу случается много такого, что иначе никогда бы не случилось. Принятое решение влечет за собой целый поток событий, полезных совпадений, встреч и предложений о материальной поддержке, в которые никто и никогда бы не поверил заранее. Уильям Хатчинсон Мюррей Иран. Решт 11 июля 1884 года. Генерал Скобелев. «Мы непозволительно долго готовились к этому походу. Я даже успел устать. Но откуда это у государя такая уверенность? В том, что в Персии возникнет замятня». Он говорил об этом так уверенно, как будто предвидел эту ситуацию. 1 июня сего года я получил приказ начинать операцию. Было подготовлено почти все но все таки не все мы должны были начинать осенью в сентябре октябре, но что то пошло не так. насколько я понимаю англичане смогли первыми нанести удар, и сейчас в этой стране началась натуральная гражданская война и все из за того что севший на престол камран Мерза, никаким авторитетом не пользовался ни в войсках ни у аристократии. в результате богатейшая страна востока оказалась на грани исчезновения было ли это кому то выгодно англичанам этот ответ приходит первым в голову из за сильного влияния россии в персии даже разделение ее на несколько государств сыграет им на руку спят и видят чтобы выдавить русских купцов и нашу промышленность с этих рынков и теперь у нового шаха последнего из династии каджаров, под рукой несколько отрядов гвардии до полторы тысячи наемников впрочем казна пуста разворована Взять откуда-то новые войска и привлечь новых сторонников – весьма проблематичное занятие. Больше всего в этой замятне стали страдать иноверцы. Разграбленные еврейские и христианские кварталы – вот и вся добыча победителей. Как бы я ни торопился, но выступить получалось только 2 июля. Мы создали три базы снабжения армии, которая будет действовать в Персии – Баку, Астрахань и Красноводск. Государь сказал, что проблема персидской кампании – это проблема логистики. Слово такое применил, от греческого «логоса» знания «знание мудрости». Вопрос вопросов, как снабжать части, которые окажутся в Персии? Какую политику вести с местным населением? Ведь мы пришли мстить. Но единственно возможным вариантом решения конфликта может стать Персия под нашим влиянием. А это включает наши гарнизоны и выдавливание из страны англичан. А у нас готова только группа вторжения, группы поддержки и усиления еще не все подтянуты. Боевое слаживание частей не проводилось. Хорошо, что хоть штабные учения не провели, чтобы каждый командир знал свой маневр. Благоприятным фактором для начала операции стало то, что на острове Ашур-Ада и в порту Энзели базировались корабли Каспийской флотилии. В сам порт прибыли три сотни персидской казачьей бригады для охраны Онова, но к нашим морякам никаких враждебных действий не предпринимали. Тяжелого вооружения у персов не было, а воевать под прицелом тяжелых орудий канонерской лодки «Астрахань» им как-то не хотелось. Впрочем, наши моряки были приведены в состояние боевой готовности. 8 -го числа на рейде Энзели показалась флотилия с десантом и первым на персидский берег сошел генерал-майор Дамонтович, все еще командир персидской казачьей бригады. Расположенный на причале караул, командира узнал и радостно приветствовал. Высадка батальона морской пехоты и первой волны десанта, в том числе сотни терских казаков, прошла без сопротивления местных властей. Алексей Иванович немедля двинулся в Решт, где располагались основные силы казачьей бригады. Я не знаю, на что надеялся узурпатор, но если ты не платишь своим войскам, а тут появляется их командир, да еще и с казной, причем командир авторитетный, то... Правильно, казачья бригада, которая к тому времени насчитывала почти три тысячи всадников, перешла в подчинение русского генерал-майора. Связка портового города Энзели и крупного населенного пункта Решт стала основным плацдармом для действий моего отряда. Снабжение шло через Каспий, благо, кроме кораблей военной флотилии, участие в этой операции принимали множество торговцев, как парусников, так и пароходов. 10 числа к Решту подошли отряды Кавказской дикой кавалерийской дивизии, набранной в основном из мусульман. Чеченцы, черкесы и татары составляли основу этого войска. Морские пехотинцы к этому времени заняли все портовые городки Каспийского побережья Персии в том числе Карумабад и Амол. Из этих городков прямые дороги шли в Тегеран, и их необходимо было контролировать. Того же 10 числа Кавказская армия под командованием Исмаил Хана Нахичеванского стремительным маршем захватила Хой, а на следующий день вышла на Таврис. Поздно вечером 11 меня нашел начальник штаба Куропаткин. Алексей Николаевич сообщил, что со мной хотят встретиться весьма влиятельные люди чьи отряды подошли к Решту не более часа назад. После этого он пропустил ко мне в палатку невысокого, немного полноватого человека с черной густой бородой, напоминающего и по одежде, и по поведению торговца средней руки. Сей человек говорил на русском без акцента и предъявил мне шелковую полоску с полномочиями, из которой следовало, что предъявитель всего капитан генерального штаба Николай Иванович Янжул. Он выглядел весьма уставшим и попросил меня принять делегацию из нескольких сановников Персидской империи, сохранивших теплые отношения к Российской империи. Попросил возможности отдохнуть, после чего обязался рассказать о том, о чем имеет право рассказать подробнее. Меня же просил не медлить с приемом вероятных союзников. Конечно, я не мог не воспользоваться такой возможностью. Приказал разместить полковника Янжула... Он еще не знал, что я имел приказ о его производстве в чине, то есть два таких приказа, и третий — о переходе Янжело и его людей в мое личное подчинение в качестве команды по особым поручениям всему свое время. Сам же приказал немедля привести делегацию союзников для переговоров. Ритуалы восточного гостеприимства утомительны, знаю, но ничего поделать не могу. Их следует исполнять, дабы не оскорбить гостей ибо оскорбить просто, а вот обиду простить — это тут очень сложно. На Востоке любой военный должен быть еще и дипломатом. Мне часто пеняли, что я слишком жестко поступал с врагами, не вел с ними длительных переговоров. Увольте, тут признают только силу. Сначала покажи свою силу и решимость, тогда и только тогда с тобой сядут за стол переговоров. Иное в глазах местных — проявление слабости а слабости никто не прощает. С нашей стороны двое, я и Куропаткин, с их стороны семеро, все главы своих кланов, и не номинальные, а реальные. Из них выделялись экс-великий визирь Мерза Юсуф Хан Аштиани, старец с благообразным лицом, длинной седой бородой и абсолютно безэмоциональным выражением лица, одетый в довольно скромный халат и каракулевую папаху. Тем не менее, Он глава одного из самых сильных аристократических родов Персии, из татар-шиитов. Его род тесно связан с каджарами. Следовательно, именно он стоит ближе всего к трону, если линия наследования нынешнего падишаха прервется. Второй человек, привлекший мое внимание, это молодой Риза Алихан, дядя Риза Хана Пехлеви, которому было всего пять лет, если я не ошибаюсь, почему-то на этого молодого человека и его окружение Государь просил обратить особое внимание. Реза Алихан был довольно стар, по местным меркам. Был отмечен в боях за Герат, но его мазендаранский клан, хотя и не был настолько силен, но стратегически Мазендаран – это Прикаспийская область, которая прикрывает Тегеран с моря от нашего вторжения. И привлечь этот клан в роли своего союзника – большая удача. Были и представители воинственных татарских кланов в основном бежавших от России в последние полсотни лет. Тем не менее, сейчас их отношение к государю изменилось, особенно после публикации обращения Михаила Николаевича, в котором подчеркивалось, что христианизации Персии не будет, а мусульманская вера в ее шиитском варианте имеет статус государственной. Двумя ключевыми фигурами, которых я не ожидал тут увидеть, оказались бывший генеральный государственный контролер Персии Низам Эль-Мульк, Очень осторожный и влиятельный человек, умный, аккуратный, старательный, он был ставленником серьезных персидских аристократических семей. И его появление тут стало серьезным симптомом. Власть узурпатора оказалась колоссом на глиняных ногах. Окончательно стало ясно, что переговоры станут удачными после того, как я увидел Алишер Ази, великого аэталу из Кума. Если заговорщиков поддерживают и религиозные лидеры, то дело Камрана Мерзы совсем тухлое. Это были одни из самых сложных переговоров в моей жизни, но не люблю я эти восточные церемонии. Мне бы саблю до да коня, да на линию огня. А тут длиннейшие речи ни о чем. И только для того, чтобы потом за пять минут все решить и продолжать неспешные разговоры по типу переливания из пустого в порожнее. И для них, собеседников моих, Эти пустые разговоры несут особый смысл, который они там ищут и, что самое удивительное, находят. Вот и попробуй, не ошибись ни словом, ни позой, ни паузой. Все проанализируют, даже каким пальцем какой руки ты лоб чесать будешь, если что. В общем, пытка. Пытка. Но выдержал. Результат. Мирза Юсуф хан Аштиани получил поддержку большинства кланов Персии. Учитывая, что за это время Камран мирза расправился со всеми каджарами мужского пола, его единственную дочь Малеку в раскладах можно было не учитывать. А тут появляется человек из великого аристократического рода, за спиной которого целое кладбище из его политических противников. Говорят, он чаще всего использовал яд для расправы с теми, кто стоял на его пути к власти. И сейчас имел влияние не только среди аятол, но и среди дарвишей которые и стали главным горючим материалом тегеранской резни. кроме того его поддерживали или боялись большинство родов и кланов великой персии а его противниками были кланы кемрана и арабестана находящиеся под влиянием англичан. как говорится это наш естественный союзник именно его отряды обеспечили контроль дороги через горный кряж Эльбрус, через которую объединенные войска коалиции костяком которой стала та же персидская казачья бригада, подошли к тегерану К столице стягивались войска всех союзных кланов и родов. Подошли полки Дикой дивизии и 12 пехотных рот с пятью артиллерийскими батареями русской армии. Но штурма города не состоялась. Гвардия Камрана мирзы мужественно бросилась на утек, а сам неудавшийся падишах, чье правление и трех месяцев не набрало, Бежал в сопровождении небольшого отряда личных телохранителей и британского агента, полковника Аллена Бернарда. Судьба узурпатора сложилась весьма незавидно. Он бежал, по традиции прихватив драгоценности и казну с собою. Неподалеку от Хамадана, между подешахом и английским полковником, произошла небольшая размолвка. А если говорить проще, позарился сэр на драгоценности персидской короны. После ожесточенного боя охрана Шаха и он сам расстались с жизнями, а на англичанина и двух его телохранителей выскочил казачий разъезд. Потеряв одного казака, терцы повязали полковника, порубив его бодигардов на капусту. Полковник стал на очень плохом русском требовать его отпустить вместе со всеми вещами, ибо он подданный британской короны, и никто его вязать право не имеет. Вот только казачки вещи его обыскали и нашли там весьма интересные ювелирные украшения, настолько интересные, что решили, что тут что-то нечисто. А еще через каких-то полчаса поиска наткнулись на разграбленную стоянку падишаха и опознали его бренные останки. Сэр бернард пыжился, требовал к себе соответствующего обращения, немедленно отпустить и все такое прочее на что под Есаул Ефрем Ушинкин заметил, что одет сей господин в персидскую одежку, документов английских при себе не имеет, а посему никакой он не сэр, а разбойник, убивший бывшего шаха. И чтобы не тащить за собой сие бренное тело, прямо там оного типа и повесили. История это имела своеобразное продолжение. Посол Британии отписал протест в связи с убийством подданного короны полковника Алина Бернера. В МИД Российской империи поступила грозная нота протеста. Государь ответил на сей протест вполне принципиально. Харунджи Ушинкин стал под Исаулом и получил в награду 100 рублей золотом. Получили свою награду за привезенные сокровища персидской короны и все станишники, ходившие в это дело под Хамаданом. 1 сентября был собран Меджли с Персии, выбравший новую династию во главе которой стал Мирза Юсуф-хан, первый из династии Аштиани. Против его избрания были несколько родов, которые находились под влиянием англичан. Юсуф-шах первым делом объявил поход против изменников. В этом походе российская армия участия практически не принимала. А вот бригада спецназа частной военной компании «Витязь» и четыре батареи горных пушек, сданные в аренду дружеской персидской армии, как раз участие принимали, как и ваш покорный слуга, ставший военным министром Персии. К марту-апрелю 1985 -го года вся территория страны была очищена от недовольных, небольшие остатки английских гарнизонов вынуждены были капитулировать. А в 1886 году мирза юсуф скончался, на престол взошел его сын Хасан-Шах Аштиани. По договору с Российской империей, за нападение на посольство Иран отдал империи Гелян, Мазендаран и большую часть Азербайджана. В том же 1886 году началось строительство Круга Каспийской железной дороги, которая шла от Баку через Решт, Корум-Абад, Барфруш до Бала-Ишена. От этой дороги строилась ветка Корум-Абад-Тигеран. Началось планирование строительства дороги Тегеран-Бендер-Аббас. В Бендер-Аббасе прописался российский флот. Еще несколько важнейших крепостей в Иране стали под контролем нашей армии. А военным министром Ирана мог стать только русский генерал. Я первый из них. Силою русского оружия и русского духа был неприятель поражен. Поздравляю вас с генерал-фельдмаршалом. Славное дело сделали вы и ваши войска. Потери наши столь незначительны, что действия ваши будут изучаться в военных академиях всего мира как образцовые. Благодарю за сохранение жизни наших бравых солдатушек и воинских командиров. Жалуем вам орден Святого Георгия первой степени. Сия поздравительная телеграмма от государя Михаила Николаевича была бальзамом на мою душу. Мне, конечно, злопыхатели не могли не поставить вину Незаслуженность награды. Почему-то считается, что ежели солдатушек не погибло во множественном числе, так и войны не было. И награды полководец недостоин. А тут не Токмо награду я получил, а еще и разъяснение, что тот военачальник награды достоин, который не только врага разобьет, но и войск своих меньше других потеряет. Притихнуть-то мои недруги притихли, да ненадолго. Особенно старались англичане. Говорили мне, что чуть ли не единственным требованием по нормализации отношений с британкой стало уволить Скобелева из армии, на пенсию его и с песнями. Дудки им, еще повоюю. А насчет Георгия? Да, считаю, что был сей награды достоин. И многих солдат и офицеров, отличившихся в этом не самом кровавом походе российской императорской армии, лично к наградам представлял. И ни одного представления государь не оставил без внимания. Отозвали же меня только после события рокового 88-го года. Личным указом императора. Вот такие у нас пироги, господа хорошие.